Глава 10 Слитки Платины Генная теория наследственности была разработана в Европе, но в 1920-е годы американские ученые не только не догнали, но и обогнали европейских коллег. Одним из главных центров генетических исследований была лаборатория Томаса Ханта Моргана в Колумбийском университете «Мушиная комната». Морган обнаружил многочисленные случаи мутации и подтвердил, что носителями наследственности являлись хромосомы. В это же время на опытных станциях в Соединенных Штатах Америки Выращивались новые сорта бобов, пшеницы, хлопка, кукурузы, табака и картофеля по законам Менделя. Число жертв страшного голода в России росло. Ленин был вынужден задуматься над долгосрочным планом улучшения российского сельского хозяйства. Рассказывают, что когда он ехал в поезде из Москвы в Петроград, и видел по пути истощенных беспомощных людей, умирающих от голода, то произнес «Нельзя допустить следующий голод! Надо начать готовиться без моейшего помедления!» Ленин был согласен щедро финансировать науку. Он видел решение проблемы советского сельского хозяйства ровно так же, как это представлял себе Вавилов через создание научно обоснованной системы апробаций и улучшения новых сортов. При личной поддержке Ленина Вавилов превратил маленький и скромный отдел прикладной ботаники и селекции в огромную империю растениеводства. В тот период в советской науке действовала система личного покровительства. Если ученый нуждался в поддержке, а вышестоящий государственный орган, в случае Вавилова Народный комиссариат земледелия, не выделял его учреждению средства, то ученый мог обратиться непосредственно к главе этого органа или к кому-либо из влиятельных лиц в правительстве. Вавилов-предприниматель быстро понял эту систему. У него установились хорошие деловые отношения с бывшим личным секретарем Ленина Николаем Горбуновым. Горбунов был управляющим делами Совета народных комиссаров РСФСР высшего органа власти, в подчинении которого находились все комиссариаты, включая Наркомзем. В системе личного покровительства такие ученые, как Вавилов, выступали в роли доверенных лиц государства. У них был большой вес, как у экспертов в своей области науки. В 1920-х годах Вавилов обладал значительным влиянием почти на всю ведомственную систему прикладной ботаники, В рамках этой системы он организовал первые экспедиции по поиску растений. Взгляды Ленина на улучшение советского сельского хозяйства сложились под впечатлением от научно-популярной книги американского автора Уильяма Гарвуда. В 1906 году вышла его обновленная «Земля», которую спустя три года перевели на русский. В книге с романтичной и популистской точки зрения рассказывалось о том, как фермеры практики в Америке перенесли науку о селекции растений из академических башен из слоновой кости на поля. Образцовым растениеводом в книге был показан Лютер Бёрбанк, американский плодовод, известный выведением многочисленных сортов фруктов, овощей, орехов и ягод. Не имея формального образования, Бёрбанк, по сути дела, был весьма толковым садовником, но не более того. В книге же он изображался как самый практический из людей и вполне человек науки, при том, что о науке как таковой Гарвуд говорил крайне мало. Итак, в самом сердце капитализма нашелся пример марксистского взгляда на науку, который подчеркивал необходимость единства теории и практики. Ленин понимал, что любой план разведения новых сортов растенется на много лет, и для начала в 1921 году издал декрет о семеноводстве, который обязывал НКЗ организовать тестирование семенного материала в специальных питомниках и рассадниках. Но ближайшей задачей было пополнить запасы зерна, съеденного голодающими, В июле 1921 года комиссариат земледелия и Совет труда и обороны отправил Вавилова в командировку в Америку с безотлагательной миссией закупить для следующего весеннего посева наилучшие семена, какие он только сможет найти. При всей злободневности командировка путешествия через Атлантику с заданием отправиться в любой конец Соединенных Штатов была превосходным шансом для предприимчивого молодого агронома. Поездка даст Вавилову возможность своими глазами увидеть американскую систему селекции растений, к которой он приглядывался издали. Но попасть в США было не так-то просто. Официальных дипломатических отношений между странами не было. Трудности начались уже в Москве. Для выезда из страны по служебным делам даже с санкцией самого Ленина советскому гражданину следовало получить разрешение немыслимого числа государственных ведомств, в том числе ВЧК, полиции государственной безопасности. Николай Иванович писал Елене Барулиной о своей досаде. «Если бы я знал раньше, каких хлопот будет стоить Америка, может быть, я воздержался бы от этого предприятия». С утра до ночи хожу, пишу бумаги и обхожу всю Москву. Нужны замечания всех ведомств. ЧК, иностранных дел, наркомзема, первым делом Рабкина, рабочая крестьянская инспекция, внешторга, Совнаркома, etc. Вчера дело застряло в ЧК. Я все еще не уверен, что выйдет из этого. Хлопоты веду один. Здесь, конечно, никто ничего нам не сделал». Другая сложность заключалась в том, как расплачиваться за семенной материал. У молодого советского государства почти не было валютных резервов. Старый царский рубль утратил покупательскую способность. Новые советские рубли никто не принимал из-за дикой инфляции. В результате торговля с Россией часто осуществлялась на основе бартера, иногда в форме обмена драгоценных металлов и алмазов на товары. Официально Великобритания и США не принимали российское золото, но обе страны так стремились получить долю развивающегося советского рынка, особенно в секторе промышленного оборудования, что чиновники часто закрывали глаза на золотообменные операции. Кроме того, ряд нейтральных правительств, особенно Швеции, отмывали российское золото, переплавляя его. Другим товаром, который пользовался спросом, была платина. К концу Первой мировой войны платина оказалась в дефиците. Она была особенно сильно востребована у англичан и американцев. Платина требовалась для военной промышленности, для производства запалов и зарядов крупнокалиберных орудий. Она также использовалась в электрической, телефонной, телеграфной и беспроводной связи. В России платины было много. Николай Иванович отправился в Америку с золотыми рублями и слитками платины. «Выехать за границу, да еще с золотом! Это такое предприятие, что мне еще самому кажется невероятным!» Делится он с Леночкой. но попробую дерзать. Слишком много затраченной энергии». Наряду с мальчишеским задором перед предстоящей поездкой Вавилов руководствовался ее значимостью, ясной ему не только с научной точки зрения, по научной линии, но и из разговоров с московскими коллегами. Он из первых рук знал о катастрофических последствиях разразившегося голода. Несколько бывших сотрудников Саратовского университета бежали от безхлебицы. По их сообщениям, голод в Поволжье был чрезвычайно жестоким. «Не урожай, хуже 1891 года. И откуда придет помощь, неизвестно», — писал Вавилов Елене. Как всегда, Николай Иванович призывал ее мужественно переносить невзгоды. да быть бодрыми, спокойными, настойчивыми». Он знал, что именно тогда, когда жизнь становилась тяжелой и у многих опускались руки, Леночка нуждалась в его внутренней силе. Затем Вавилов писал, что Олег молодцом, очень развитой и стал еще лучше. Брат и мать жили терпимо. Катя была лучше саратовского периода. Но, как всегда, не может устраиваться, и наше расхождение только укрепилось. «Милая и любимая Леночка, мне хотелось бы быть с вами в Петрограде, которой я люблю больше Москвы. Мы попытаемся устроить жизнь, как хотим. Я уверен, что мы это сможем. Вы только до меня держитесь. Подбадривай всех, кто унывает. Помогай людям, нуждающимся в помощи. Будь добра ко всем». Путешествие через Атлантику тянулось две недели. Вавилову никак не удавалось свыкнуться с качкой. Почти всю дорогу он страдал от морской болезни и все равно продолжал работать, сумев закончить английский перевод своего закона гомологических рядов для английского издателя. По прибытии в Нью-Йорк сотрудник миграционной службы, американский вариант московского бюрократа, отказался разрешить ему въезд в страну. Каждый вновь прибывший пассажир должен был иметь при себе не менее 300 долларов США наличными. У Вавилова при себе нашлись только золото и платина, причем на значительно большую сумму. Но это оказалось неприемлемо. Со своей обычной находчивостью Вавилов дал телеграмму Николаю Павловичу Макарову, бывшему мужу его покойной сестры Лидии, который в то время жил в Нью-Йорке. Макаров встретил его у причала с тремя сотнями долларов. Это было более чем щедро, учитывая то, что Макаров в тот день снова женился. Он помог Вавилову сойти на берег вовремя к торжеству. За следующие четыре месяца Николай Иванович справился с впечатляющим списком деловых поручений. В Нью-Йорке он прочитал лекцию о новом законе наследственной изменчивости сельскохозяйственных культур. В Вашингтоне у него были встречи в Американской администрации помощи, APA, которую возглавлял будущий президент США Герберт Гувер. APA поставляла в СССР больше продовольственной помощи, чем все остальные правительства вместе взятые. В пик поставок организация ежедневно кормила более 10 миллионов человек. В департаменте сельского хозяйства он изучил отчеты знаменитых американских охотников за растениями Дэвида Фейрчайлда и Франка Мейера. Вавилов пришел к выводу, что они вели свои поиски слишком беспорядочно и на удачу. «Американский опыт интродукции дает много поучительного, но совершенно ясно, что в нем отсутствовала одна основная идея, которая неизбежно должна быть главенствующей в такого рода изысканиях», отметил он, соотнося их работу со своей концепцией центров происхождения основных культурных растений. После Вашингтона Вавилов проехал Америку вдоль и поперек, посетив сельскохозяйственные опытные станции в 18 штатах. То, что открывалось его глазам, вероятно, представляло разительный контраст с бедственным положением на родине. В письмах он рассказывал о знакомстве с некоторыми из лидеров американской биологии. В Нью-Йорке он посетил будущего лауреата Нобелевской премии Томаса Ханта-Моргана, который заведовал легендарной лабораторией дрозофилы в Колумбийском университете. Здесь американские исследователи привели доказательства того, что гены были расположены в хромосомах как бусы. Вавилов постоянно сталкивался с бытовыми преимуществами условий работы американских исследователей, Но нет никаких свидетельств того, что у него была мысль покинуть Россию, как поступили несколько его коллег. Напротив, он щедро раздавал американским исследователям приглашение присоединиться к нему в Петрограде. Познакомившись с Германом Мёллером, генетиком-специалистом, который работал вместе с Морганом и позже стал лауреатом Нобелевской премии за работу в области радиации и мутаций, Вавилов пригласил его приехать поработать в Россию. Мюллер приехал через год, первый раз ненадолго, а затем на более продолжительный срок в 1930-х годах. Несмотря на всю скудность своих ресурсов, Николай Иванович открыл Нью-Йоркское отделение Петроградского бюро прикладной ботаники и селекции. Оно помещалось в однокомнатной конторе по адресу 136-я Либерти-стрит в финансовом квартале Манхэттена. А затем, вполне в духе ленинского непа, основал акционерное общество для контактов и связей. Корпорация называлась «Общество поощрения Американско-Русского земледелия» и находилась на Пятой авеню. Акционерами стали двое американцев и трое русских – Вавилов, бывший муж его сестры Макаров и Артур Артурович Ячевский. В уставе общества говорилось, что новая фирма будет содействовать общим интересам американского и российского сельского хозяйства, изучать методы земледелия, распространять знания о лучших способах усовершенствования сельской жизни и разработает систему наибольшей экономии в обработке и маркетинге сортов продовольственных культур в обеих странах. Можно себе представить реакцию товарищей в комиссариате земледелия в Москве, если бы они узнали, что их специальный посланник проявил такую капиталистическую инициативу. И куда бы он ни ехал, он делал закупки семян. Менее чем за месяц Николай Иванович приобрел 6224 пакета семян у 26 различных американских семенных компаний. Самым многообещающим приобретением, наверное, можно считать местное кукурузное зерно из индейской резервации, По словам агента Бюро по делам индейцев США, оно подходило для выращивания на севере штата Висконсин, где вегетационный период настолько короток, что другие сорта обычно не вызревают. Вавилов рассчитывал, что эти семена будут расти в северной полосе России. Он убедил американскую администрацию помощи отправить две тонны семенного материала в Ригу вместе с остальными регулярными поставками продовольствия. Вавилов вернулся в Россию в феврале 1922 года. На следующий год он был награжден за отлично проделанную работу избранием членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Это был первый шаг к полноправному членству в Российской Академии Наук. Ему было 35 лет. Из официальных отчетов советскому правительству следует, что Николай Иванович привез в Россию впечатляющий багаж, 61 ящик с семенами. Эти семена были знакомы каждому садовнику в Америке, который проводит зиму, листая каталоги семян. Здесь были невиданные ранее в России фрукты и овощи, богатый ассортимент перспективных дополнений к скромной русской диете. Они пришли из питомника Лютера Бербанка в Санта-Розе. Лютер Бёрбанк, подобно россиянину Ивану Мичурину, был селекционером старой школы, Он создавал новые сорта интуитивно, не ориентируясь ни на их генетическое строение, ни на строго научные законы, например, законы Менделя. Бёрбанк был скорее плодоводом-художником, нежели ученым. У него с молодости имелся талант к отбору лучших сортов растений. Родившийся в 1849 году за 10 лет до дарвинского происхождения видов, Бёрбанк был знаком с работами Дарвина, но не впитал труды Менделя, которые были переоткрыты слишком поздно. Во всяком случае, в вопросах теории он оставался убежденным ламаркистом, веря в наследование приобретенных признаков. Сегодня он известен не только сортом картофеля Бёрбанк. С его именем связано много разнообразных фруктов, видов ягод, ананасов, грецких орехов и миндаля. Ему ставится в заслугу выведение 60 сортов слив, Николай Иванович знал, что Бёрбанк, как и Мичурин, не любит посетителей, являвшихся без предупреждения, поэтому заранее обратился к нему с письмом и в ответ получил приглашение в гости к выдающемуся плодоводу. Жилье Бёрбанка было классической американской мечтой. Небольшой домик с увитыми плющом белыми стенами за низким деревянным заборчиком. Гектар земли занимал сад. Вывеска на калитке служила охраной, Она гласила, «Мистер Бербанк занят не менее, чем министры Вашингтона, и поэтому почтительнейше просит публику не беспокоить его посещениями». Если это не действовало, грозная дама-секретарь давала отворот-поворот всем нежданным гостям, сообщая им, что мистер Бербанк весьма и весьма занят. Но агроном из России оказался желанным гостем, и ему позволили прибыть с визитом на несколько часов. Во время прогулки по чудесному саду Бербанка Николай Иванович подивился огромному кактусу без колючек и вкусным плодам, которые русские с трудом могли себе вообразить. Перед ним были оригинальные астры, хризантемы, яркие поздноцветущие маки, гладиолусы, голубые розы, георгины и заросли флоксов. Среди многочисленных плодовых деревьев росли сливы и груши. Здесь же были виноградные лозы и деревья гигантских грецких орехов. В этом саду оранжереи цвели самые колоритные и лакомые экземпляры. В одном конце сада Вавилов увидел подсолнух на низком стебле с цветком, обращенным вниз для защиты от птиц. На огородном участке он заметил ежевику без колючек и различные сорта кукурузы и сорга. Позже он писал, что... Словно в сказке оказался в саду волшебника.